Глава вторая. Здравствуй, столица. Уже больше месяца я живу в Москве в общежитии. Учеба дается мне достаточно просто. Мне очень интересно посещать все эти лекции и семинары. Все-таки я выбрала удачную профессию. Лекции увлекательные и захватывают меня полностью. Московский университет разительно отличается от Рязанской школы. И Я даже помню, что нам сказал куратор на самой первой вводной лекции. «Забудьте все, чему вас учили в школе, в университете все будет по-другому». Я, конечно, сначала испугалась такого поворота вещей, но не отступила. Я всегда шла навстречу сложностям, не бежала от проблем и даже любила трудности. Они меня всегда мотивировали. Но вот спустя месяц я разобралась с учебой, узнала расписание занятий и поняла, что мне нужна еще и подработка». Всегда презирала людей, которые живут за счет своих пожилых родителей и ничего не хотят менять в своей жизни. Родители мне и так достаточно помогли. Теперь моя очередь заботиться о них. Именно поэтому я все же решилась найти подходящую работу, чтобы она не отвлекала от учебы и не отнимала много сил. Сажусь за стол и включаю компьютер. Ну посмотрим, что нам предлагает интернет. Ввожу строку поиска Подработка для студентов в Москве. И поисковик выдает много интересных сайтов. Так, открываю первый попавшийся, и моему взору предстает более 10 тысяч предложений работодателей. О боже, как мне в этой кипе найти что-то стоящее? Ладно, разберемся. О, здесь есть фильтры. Отлично. Так, без опыта, студентам, свободный график. Так, что еще? «Ах, ладно, на месте разберемся. Нажимаю «Ок». «Ну вот, две сотни предложений. Уже лучше. Поехали». Я улыбнулась и начала пролистывать страницу вниз. Пеший курьер, водитель такси, промоутер, продавец, разносчик газет. Нет, все не то. Я, конечно, не брезгую любой работой, но мне хочется, чтобы она перекликалась с моей профессией. К сотому объявлению я уже начала злиться». Глаза болели, тело онемело, а желудок злостно урчал. Москва называется. Такой город огромный, столица России, а нормальной работы нет, жуть какая-то. И тут, пролистав почти полторы сотни предложений, мой взгляд наткнулся на предложение стать личным помощником руководителя крупного предприятия. О да, это то, что нужно. И график по договоренности, и без опыта берут. «Просто супер!» Я бегом хватаю телефон и звоню по номеру из объявления. В трубке звучат длинные гудки, а мое сердце предательски стучит через раз. И вот милый женский голос проворковал. «Добрый день! Компания Крафтс Enterprises, Ксения, слушаю вас!» «Здравствуйте, Ксения! Я по объявлению о работе. Робко бормочу я, у меня трясутся руки и ноги, я почему-то очень переживаю». «Да, конечно, я могу записать вас на собеседование к Владимиру Сергеевичу на завтра на 16.00. Сможете приехать?» Воркует девушка мне в трубку. «Да, конечно, диктуйте адрес». Мое сердце сделало сальто в груди и упало куда-то в пятки. Я уже мечусь по комнате в поисках листочка и ручки. Быстро записав адрес, я прощаюсь с Ксенией, начиная скакать по комнате. «Да что со мной?» Это же просто собеседование. Ладно бы на работу уже приняли. Так, все, надо успокоиться и посмотреть еще предложение о работе. Мало ли, здесь сорвется. С этими мыслями я снова иду за компьютер и начинаю опять листать объявления. Дойдя почти до конца, я вижу еще одну подходящую вакансию. Конечно, работа так себе. Продавец непродовольственных товаров в крупном торговом центре Москвы. Но вот график меня устраивал. Пять дней в неделю и только после обеда. Я уже без трепета в душе звоню по указанному номеру и со спокойствием удава договариваюсь на завтрашнее утро до пар о собеседовании. Ну, вот и все. Завтра съезжу в два места. И уже после второй встречи буду выбирать. Да, это рациональное решение. И довольная собой, я иду сперва на кухню за едой, а потом и на заслуженный отдых. Проснулась я достаточно рано. На часах всего шесть утра, но сейчас я чувствую себя всемогущей. Я точно знаю, что сегодня решится вопрос о моей работе. И в приподнятом настроении я еду на первое собеседование, выпив кофе и перекусив бутербродом. А вот и моя остановка. Я стою перед огромным зданием в центре Москвы, «Да, добираться сюда на работу ужасно неудобно. От моей общаги до торгового центра нужно ехать с двумя пересадками в метро и минут тридцать на маршрутке. Это же во сколько мне нужно вставать?» Я передернула плечами и направилась внутрь здания. Побродив минут двадцать по торговому центру, я уже отчаялась найти нужный мне павильон. Пришлось позвонить по номеру из объявления с просьбой о помощи. Женщина на том конце провода достаточно быстро сориентировала меня, и я буквально за пять минут нашла ее. Я взглянула на торговую точку, и на меня напала тоска. Торговая точка была практически незаметна, где-то в углу. Я поникла. Здесь торговать будет очень трудно, а значит и зарплата будет раз через раз. Но я все-таки решаюсь поговорить с работодателем. «Может, не все так печально, как я представляю себе?» «Здравствуйте, это я вам только что звонила». Улыбаюсь я и протягиваю руку невысокой, полноватой, но очень ухоженной женщине. Она, в свою очередь, неспешно поднимает на меня взгляд и, не вставая с места, небрежно бормочет. «Да, здрасте. По поводу работы?» «Да», — опешила я от такого приветствия и спешно убираю руку. «Значит так». Выходишь завтра к десяти и до десяти вечера. Зарплата раз в месяц, оклад плюс процент от того, сколько продаж. Так, с кассой умеешь работать? А неважно, разберешься. Закрываешь отдел ровно в десять и не секундой раньше. Тут камеры, я буду следить за тобой. Все о товаре найдёшь в этой папке. Она кивнула на толстенную черную папку. А, и еще график работы пять через два. Я стою, и мои глаза становятся все больше и больше от каждой ее фразы. Эта женщина вызывала у меня отвращение с каждым произнесенным ею словом. Я еще ни разу в жизни не видела, чтобы люди так по-хамски говорили с незнакомыми им людьми. Как только эта хозяйка закончила свою тираду, я уже точно решила для себя, что никогда не буду работать на нее. «Ты все поняла?» — гаркнула хозяйка. «Подождите, в объявлении было сказано, что работа только во вторую смену, и оплата два раза в месяц. Я не могу работать по пять дней в неделю, мне учиться надо». Моему возмущению не было предела, и я вся тряслась от злости. «Так», – протянула хозяйка и начала медленно вставать. «Не нравится? Езжай в свой Залупинск и там работай, ясно?» «Мне стало так противно от наглости и дерзости этой женщины». что я не сразу ориентируюсь, что ответить. Но все же, взяв себя в руки, я говорю, «Вы меня извините, но с таким отношением к людям вам никогда не удастся найти работника, и вы всю жизнь так и будете сами горбатиться в своем магазине». «Ах ты, шавка!» Хозяйка вся покраснела и даже занесла руку для удара, но не успела, я уже развернулась и быстрым шагом пошла к выходу. Пусть эта особа сама разбирается со своими закидонами, а я себя не на помойке нашла, чтобы унижаться перед ней. Я горда собой, что дала отпор такому гнилому человеку. Я чувствую, что у меня стало еще больше сил. Ладно, пора на пары, а после на другое собеседование. Надеюсь, что там адекватные люди». Сегодня пары закончились намного раньше, чем ожидалось. Я вышла из здания университета и вдохнула полной грудью свежий воздух. Ах, как же хорошо ощутить легкое дуновение ветерка после нескольких часов в душных помещениях. Я достаю телефон из сумочки и смотрю на время. Блин, еще три часа до собеседования. Чем же себя занять до этого времени? Я на минуту задумалась и решила немного прогуляться по аллее недалеко от универа. Повернувшись в сторону выхода с территории учебного заведения, я решительно двинулась вперед. Но меня резко окликнул мужской голос. «Постой!» Ко мне бежал мой однокрупник Степан и улыбался во все тридцать два зуба. Я резко замерла на месте и развернулась на каблуках в сторону парня. «Мне не очень хочется с ним сейчас разговаривать. Он уже месяц бегает за мной. Похоже, я ему нравлюсь, но он категорически не в моем вкусе». Степан выглядит как стандартный мажор бабник, и я просто нужна для пополнения его коллекции. Я повернулась к Степе и натянула вежливую улыбку. — Привет, Степ, что случилось? — Слушай, пары закончились раньше, может, сходим в кафе, посидим, поболтаем? Парень говорит заманчивым голосом, не предвещающим беды. Но я-то таких заверстучую, и никакой его шарм не склонит меня к необдуманным поступкам. Я бы с радостью скрещиваю бровки домиком и надуваю губы бантиком. Но у меня прямо сейчас очень важная встреча. Я не могу ее пропустить и даже опаздывать нельзя. «Жаль!» – резко погрустел парень. «Ну, тогда завтра. А он не теряет надежду. Может быть, посмотрим». Говорю я и разворачиваюсь, чтобы уходить. «До встречи!» – машет рукой мне в спину Степан. «Ну уж нет!» Он меня не получит. Я ни за что этого не допущу. Я набираю темп шага и уже практически бегу на остановку. Ладно, не получилось прогулкой по парку, тогда поеду сразу на собеседование. Может, примут раньше? Хоть Степка этот мне и не нравится, но, признаться честно, мне льстит его внимание. С парнями у меня проблем особых не было, за мной достаточно многие увиваются. Стоит мне только поманить кого-то из них, И у меня будет полноценный парень, как у всех. Но я не хочу тратить время на пустые отношения. Я берегу себя для того, кто покорит мое сердце. Хочу, чтобы мой первый раз был по любви. Именно по этой причине, дальше поцелуев с представителями сильного пола, у меня дело не заходит. Таких, как Степка, заполучить не проблема. А вот найти своего единственного... ради которого готова пойти и в огонь и в воду, эх, встретить бы такого мужчину. Я иногда представляю его образ и просто таю в мечтах. Мой принц на белом коне обязательно красив, умен, галантен, с чувством юмора. Он не обязательно должен быть сказочно богат, но должен быть самодостаточным, чтобы мог содержать будущую семью. Я уже давно распланировала, что рожу трех малышей, «Осталось только встретить своего принца, и дело останется за малым». С этими мыслями я уже подбежала к остановке и запрыгнула в подъехавший автобус. Я села на крайнее свободное сиденье и достала наушники. «Все-таки ехать около сорока минут, а просто пялиться в окно, мне неинтересно». В наушниках заиграла веселенькая песенка, и я, смотря в окно, начала прокручивать предстоящее собеседование. «Репетировать свою речь, движение. Я хочу, чтобы меня взяли на эту работу. Я хочу там работать. Я буду там работать». Спустя почти час я подъехала к нужной мне остановке. Выхожу из автобуса и смотрю на здание. «Ну ничего себе!» — слух обалдела я. Передо мной возвышалось здание почти под сто этажей. Оно было все из стекла с огромными окнами, красивым фасадом и ультрасовременным дизайном. Да, в таком здании работать – одно удовольствие. Я иду внутрь, и сразу около входа меня окликает девушка с ресепшена. «Вы к кому?» Она мило и приветливо мне улыбается. «Я на собеседование в Крафтс Интерпрайзес к Владимиру Сергеевичу». Робко отвечаю я. «Вам выписали пропуск?» Также с улыбкой интересуется девушка. нет, мне просто сказали приехать к 16.00», – оторопела я. «Хорошо, я сейчас свяжусь с Крафтс Интерпрайзис, и мы решим этот вопрос». Да у нее что, нерв на улыбку защемило?» Девушка быстро набрала номер на телефоне и передала в трубку ту же самую информацию. Ей в трубку что-то быстро проговорили. Она кивнула и снова подняла на меня глаза с дежурной улыбкой. «Да, все в порядке, проходите». «Шестьдесят пятый этаж». «Спасибо!» Также улыбнулась я и пошла в сторону лифтов. «Обалдеть! Шестьдесят пятый этаж! Пропускная система!» «Вау! Просто вау! Боже, хоть бы меня взяли!» Я вхожу в лифт и нажимаю кнопку этажа. Лифт тихонько сомкнул двери и медленно поехал вверх. «Я еду уже, наверное, минут пять, а на циферблате только двадцать пятый этаж». Как же мучительно ожидание. Но вот, лифт остановился, издал сигнал, и женский голос проговорил. Шестьдесят пятый этаж, в крафтс Двери моего временного плена медленно ползут в разные стороны, вместе с моими глазами. Боже, как же тут красиво. Около лифта стоят чудесные пышные растения в горшках. Чуть подальше ресепшн в черно-белом стиле со стеклянной вставкой. Напротив уютный кожаный диван, тоже в черно-белом цвете. Зал ожидания был намного больше моей комнаты в общежитии. Сколько же тут денег вложено-то? Офигеть, я в шоке. «Добрый день, вы на собеседование?» Ко мне подошла девушка с ресепшена и мило улыбнулась. «А? Я только что поняла, что стою около лифта с открытым ртом и рассматриваю помещение». «Я говорю, вы на собеседование?» — повторяет девушка. «А, да-да», — стесняюсь своего поведения. «Проходите, Владимир Сергеевич вас уже ожидает». Девушка указывает на дверь, которая находится напротив лифта. Я киваю и иду к огромной полупрозрачной двери. «Да почему у меня так коленки дрожат-то?» Я робко стучу в дверь, приоткрываю ее и просовываю голову. «Можно?» Мой голос похож на пищание мыши. Да возьми ты себя в руки, тряпка. Да, заходите, раздался бархатный с хрипотцой мужской голос, от которого у меня резко затряслись ноги и перехватило дыхание.